Войдём же в дом Марии Ивановны. Едва мы перешагнём порог, нас охватит атмосфера горя и тума. Дом большой, просторный, в два этажа и два десятка комнат, с залой, вмещающей в себе маскарады и балы на сотни персон и благотворительные концерты. Фасад выходит на Страстную площадь. Нынешние москвичи знают здание седьмой мужской гимназии. При доме громадное дворовое место, целая усадьба. Здесь флигель, особняк и службы. Конюшня, каретные сараи, помещение для дворни, семейный и холостой. В конюшне шесть-семь лошадей, в сараях кареты и сани, выездные и дорожные. В доме и на дворе множество крепостной прислуги. Кучера и мальчишки-форейтеры, прачки, повар, кухарка, горничная — В доме, кроме своих, живут какие-то старушки. Мария Тимофеевна и другие, ещё слепой старичок Пётр Иванович, моя инвалидная команда, как не без ласковисти называет их Марья Ивановна. За стол садится человек 15, потому что почти всегда из утренних визитёров 2-3 остаются на обед. Всем до последнего сторожа живётся сытно и привольно. Марья Ивановна Сама любит жить и даёт жить другим. Примари Ивановне сын Сергей и три дочери: красавица, уже порядочно за 20, в полном цвету Наташа, подрастающая красавица Саша и девочка Катя. Сергей служит в Бородинском полку, тут же в Москве, и живёт зимой у дома Гриш уже давно, благодаря связям, переведён из Варшавы в Петербург, в лейб-гвардии Московский полк, и мать за него спокойна. Тем более, что теперь он чаще пишет и приезжие чаще привозят от него поклоны. Всем домом твёрдо правит, обо всех думает Мария Ивановна. Ей под 50. Она совсем здорова, бодра и легка на подъём, но у неё частые Вертижи темнеет в глазах. Она через меру толстеет с годами и слишком многокровна. Доктор прописывает ей кровопускание.